На каких концертах я только не была. И на ACDC, и на Rolling Stones, и Майкла Джексона, и Флоренс де Машина, на Мадонне. И везде была разнополая толпа. А на этом концерте мальчиков почти не было. Дело было в самом начале нулевых. Мне очень нравилась музыка этой певицы, ее голос такой хрустальный, чистый. У нее даже слова, когда она их поет, похожи на весеннюю копель, когда воздух еще зимний. И капли замерзают и падают на землю уже кусочками льда. И поет она искренне. Про любовь, про убийство, предательство, ненависть. В общем, тронула. Ни на кого не похоже точно. И я понеслась на ее живой концерт в нескучном саду. Хотя и не особо люблю такой антураж. Я встретила там, к своему удивлению, друзей. Гарик, Сукачёв, Женю Маргулис. Сидели мы рядом с Надей Соловьёвой, известным музыкальным продюсером и агентом. Человеком, который привозит в Россию всех. От Маккартни до тех же Роллингстоунс. В середине концерта полил проливной дождь. Но большая часть людей пришла с зонтами. Плохой прогноз фанатов не пугает. И Надя мне говорит. Долецкая, не понимаю, как ты можешь так долго слушать эту однообразную музыку. Я пошла отсюда. Тем более дождь. А я, и не, знаешь, я останусь. Хочу еще послушать. Что-то меня там сильно цепляет. И осталось. Чуть меньше, чем через 10 лет Надежда Соловьева возьмет Земфиру как агент. Несмотря на то, что характер у певицы мало уживчивый. Как раз тогда Рената Литвинова сняла фильм под выход нового альбома Земфиры. Это был видеоклип песни «Мы разбиваемся». Я тогда сказал Ренате, с которой мы дружили, слушай, хочу Тоже Земфиру под выход альбома, ну в журнале. Клип твой отличный. Земфира похудела, похорошела. Давай, а? Рената согласилась поговорить с Земфирой. Только при условии, если она будет арт-директором. Ну, или стилистом съемки. Ну, мы в Волгу же делали обложку с Ренатой. И тогда я, невиданное дело, заставил ее смыть красную помаду Аля ля Марлен. Это был изящный портрет в профиль, снятый шведским фотографом Питером Фаррагу. Ренате нравилось. Нам было приятно с ней дружить. У нас день рождения почти подряд. У меня 10, у нее 12 января. Обычно мы пытаемся встретиться, может быть, не день в день, обменяться подарками. У меня в квартире на стене висит два чудесных эскиза театральных костюмов ее подарок. Мы с ней очень разные. Она никогда, мне кажется, не выходит из образа, даже когда спит. Я же постоянно забываю надеть лицо. Меня всегда восхищало ее тонкое, просчитанное чувство стиля. Рената давала новую жизнь звездам прошлого, с которыми она или соотносила себя, или просто любила и уважала. Она стилизовала себя каждое утро. Тут тебе немного Марлен, тут Орловый, а то вдруг много разных личин, прошлых и настоящих одновременно. И, что удивительно, выходило всегда органично». В наших отношениях мне можно было отбросить путанные игры и просто ей сказать, слушай, давай без дураков. Я тебе доверяю и в истории Земфиры, и понимаю, что ты хочешь быть ее стилистом и видишь ее новый имидж. Но ты же понимаешь, что мы все равно будем собирать вещи сами, потому что есть профессиональный подход к съемке. Ну, и еще у журнала есть модные бренды, которые мы хотим поддержать, отдавая себе отчет в том, что наша героиня больше, чем модная марка. Рената все сделала честно собрала свои вещи и приняла те, которые мы собрали дополнительно. Рената может раздражать людей театральной манерностью, отстраненностью, эдакой напудренностью поведения. Но мне это как раз нравится. И вообще, она бесстрашный человек. Думаю, они с Земфирой нашли общий язык именно потому, что бесстрашие каждой не тупое это вот мне море по колено, а скорее так, да. я такая, Вы меня любите или ненавидите? Ваши проблемы. Что-то в песнях Зефира мне всегда напоминало укол рапирой. Укол из мушкетеров Дюма или умри но не сейчас, где фехтует Джеймс Бонд. В общем, договорились о съемке. Снимали в недавно отреставрированном особняке муравьевых апостолов на Старой Басманной в Москве. Я решил на съемку не ехать, там маникюр, волосы, макияж, Рената, Земфира, фотограф Володя Васильчиков, да еще стилисты, продюсер, в общем, толпа. Васильчиков опытный, работает всегда легко, входит в свой контакт со знаменитостью, все справятся. Только спустя дней пять после этой съемки я узнала, что, оказывается, существовал пул фотографов, которые называли себя «анти-зэд». Никогда, ни при каких условиях не соглашались снимать Земфиру. И тут раздается звонок. Звонит продюсер журнала Юлия Тризна. Алена, все плохо. Маникюрша рыдает. Чуть не выкинулась из окна. К голове З не прикоснуться. Вещи смотреть не хочет. Все на панике. Не понимаем, как начать съемку. Кажется, у нас все разваливается. А Юля... Человек температуры даже не 36,6, а 35,2. На съемках у нее все всегда гладко, ровно и небо одного цвета. Я уловила сос, беру своих собак хаски, которые, по счастью, захватила на работу, и еду в особняк. Собаки известны антистресс, а друг поможет. Войдя в любимый, пропитанный духом размеренного 17 века особняк, я поняла, что здание мне поможет. Это вам не холодная студия, которую надо топить своим теплом и творческим фантазиями. Реставрации толком еще не закончили. Все было белое, чистое, где-то облетала лепка. Но было много света и абсолютный покой. И уверенность в том, что в этом доме все должно быть только хорошо. Увидел я вот что. На лицах стилиста, фотографа, ассистентов смесь паники и изнемождения. Говорить не могут. Тризна с трудом выдавила. Она ничего не хочет. Я знала, что Земфира перфекционист. Будет не из-за миллиметра неточно сделанной стрижки. За одну восьмую неправильно попавшего на репетицию тона то будет терзать не соседей, а ближайших коллег. Она умеет кидаться не предметами, отшвыривая не понравившиеся туфли, но поворотом головы, жестом, словом, которое летело как бритва прямо тебе в горло. Жесткое и бескомпромиссное к нарушению тех идеальных форм, в которых она видит музыку, песню, человека, ситуацию съёмки. Неважно. Нахожу Ренату. Она в своей роли полурассеянной, полузадумчивой звезды смотрит невидящим взглядом на съемочную группу. Земфиру я даже не замечаю. Она сидит, как паучок, где-то в углу. Говорю своим. Ну, не хочет маникюра. Ну, не делайте. В чем проблема-то? Ну, просто в съемке будет приятнее увидеть ухоженную руку, а не обгрызенные ногти. Земфира напряженно сидела у стены с рапирой, пусть и учебной. Я отправила маникюршу домой. Стилиста отпустила поесть мороженого в соседний зал. Стали вместе с Земфирой просматривать отобранные вещи. Собаки изображают заботу и внимание к переодеванию. И я ей, а что ты такая злая? что тебя бесит-то? Она вдруг мягко так. Да ничего в общем. В итоге она надела короткое черное платье а-ля 60-х, черные колготки и встала на каблуки. Идет через Анфиладу такая девочка-цветочек с тонкой шейкой. Переоделись в фехтовальные, поиграли рапирой, обласкали собак. По ходу съемки, правда, уколы вовсе не рапиры иногда летели в адрес фотографа. Ты чем там камеру держишь? Может быть, тебе показать, как надо? Володя терпел. А что делать? Потом был перерыв. Она пошла переодеваться. И тут Володя тихо мне так. Алена, люблю, уважаю, но я сейчас валю. Так нельзя. Я говорю, Вов... Еще два кадра. И главное, что последний лок я хочу сделать на улице. Мы же взяли мотоцикл, веспу, чтобы довести 60-е до конца. Все стоит на улице, все готово. А еще я хочу ее одеть в тот черный кожаный плащ прямо на голое тело, как Жульет Бинош в фильме «Ущерб». Будет круто, невероятно. Ну, потерпи, ну, пожалуйста. Предпоследний кадр мне тоже был дорог. Я хотела чтобы Земфира, человек, Перпендикулярный всему и всем на тот момент, надела простые узкие черные брючки с ремнем Эрмес, а наверх ничего, топлес. В этой истории у меня было запрятано сложно сочиненное соображение. Новые русские тогда понакупили ремни Эрмес, сияли пряжками на улицах и в ресторанах, Ну и что, вот нависает у меня здоровый живот, зато ремень у меня заветный заветной золотой буквой H. А мне хотелось сказать, что Земфира и есть настоящая роскошь, несмотря на весь ее рок-провокации андерграунд. К моему удивлению, она уловила мою идею, спокойно оделась и встала в тот ставший знаменитым кадр, топлес, прикрывая грудь рукой застенчивостью молодой Кейт Мосс, чуть съехавшие брюки на одно бедро, И этот ремень с заветной пряжкой Армес. И, наконец, долгожданный финал. Земфира выходит в кожаном плаще, ну, конечно, застегнутом, но на голое тело. На улицу Басманная, где стоит наша веспа. За ней гуськом Рената, Володя с камерой, продюсер Юлия и я. И тут Земфира, игнорируя мотоцикл, решительным шагом переходит Басманную улицу на другую сторону – на которой нет ни фотографа, ни веспа, и куда-то уходит. Я за ней. По походке человека ведь всегда видно. Вот это вот «я пошел». Догоняю ее через трамваи, гудящие машины, она мне все заебала, я больше не могу. Вот, вот все это вот не могу. Достала нах. Что именно-то нах? И на нее волшебные облака успокоения, нежности, просьбы всего на свете остановилась, посмотрела в глаза мне и вернулась. Села на веспу и молча доснялась. Уф! Еще до съемки, когда я брала у Земфира интервью, я увидела, что она умеет хохотать. Громко, отвязно, как девчонка в том возрасте, когда ей не важно казаться женственной. Она еще вне половой игры. И вот когда я поймала этот ее хохот, он перенес меня в детство в 5-7 лет, когда просто хотелось веселиться и беспечничать, закопать свой секретик с монеткой или маленьким фантиком, спрятать в землю, никому не сказать, а потом искать этот секретик всем вместе, находить и вот так хохотать. Этот детский смех мгновение ока мог смениться у Земфиры напряжением и гневом до зубовного скрежета и проступивших желваков. Когда пришла съемка, Мы сделали в журнале нехарактерный для ВОГ макет. Кадры, как будто напечатаны на фотобумаге, которые потом в отчаянии порвали, а потом сложили заново. Нам очень хотелось передать жесткую драму и певицы, и съемки. Скоро позвонила Земфира. А знаешь, мы сделали самую красивую историю, которая мне когда-либо удавалась. Точно. В последние годы я заметила, что Земфиру стали густо красить. С тяжеловатым макияжем на глазах, желая украсивить. А не наоборот. Подчеркнуть ее остроту, жесткость и, главное, перпендикулярность ее личности. Земфира же в известном смысле цой в юбке. Или лидер радио Том Йорк. Может быть, так хотят усмирить, сделать ее чуть более удобной, менее ранящей. Но если она так любит, что убьет соседей ради твоего безмятежного сна, ты можешь пугаться этой яростной любви и можешь бежать. А можешь и принять эту игру на лезвие бритвы. Да. Даже достала эту съемку. А, обожает съемку. Обожаю ее. Какая она есть такая ломкая такая, да? Ага. Чума. Нет, съемка реально чумовая.